Заключение. Теория без практики бесполезна. Я написал эту книгу не для того, чтобы развлечься. Это была тяжёлая работа, или просто вас мотивировать. Мотивация, не приводящая к действиям, это самообман. Как я уже говорил во вступлении, накопительный эффект и те результаты, что он принесёт в вашу жизнь, это реально. Больше вы никогда не будете надеяться, что успех сам вас найдёт. Накопительный эффект тот инструмент, который вместе с системным подходом и правильными действиями навсегда изменит вашу жизнь. Пусть эта аудиокнига и её философия станут вашим путеводителем. Пусть идеи и стратегии, озвученные в ней, осядут у вас в голове и приведут к истинным, осязаемым, весомым результатам. Как только вы заметите, что в вашу жизнь прокралась малюсенькая вредная привычка, тут же слушайте эту аудиокнигу. Как только вы почувствуете, что сбились с пути и утратили системный подход, слушайте эту аудиокнигу. Всякий раз, когда вы хотите возродить мотивацию и укрепить силу зачем, слушайте эту аудиокнигу. И помните, когда вы слушаете эту аудиокнигу, большое мо приближается к вам. Позвольте я расскажу, что мотивирует меня. Главная цель в моей жизни приносить пользу людям. Я очень хочу, чтобы с моей помощью в их жизни произошли положительные изменения. Чтобы достичь своих целей, мне нужно, чтобы вы достигли своих. Я всегда жду свидетельств изменений в вашей жизни. Я хочу получать от вас письма и электронные сообщения. Хочу, чтобы в следующем году или через 5 или через 10 лет вы остановили меня в аэропорту и рассказали о невероятных результатах, которых вы добились благодаря идеям из моей книги. Только тогда я пойму, что достиг своей цели, что живу в соответствии со своими принципами. Чтобы вы могли получить эти результаты, а я своё признание, вы немедленно должны начать действовать, полагаясь на свои новые знания. Нереализованные идеи просто мусор. Я не хочу, чтобы мои идеи стали мусором. Пришло время действовать с учётом ваших новых взглядов. У вас теперь есть сила, и я надеюсь, что вы ею воспользуетесь. Вы готовы к кардинальным изменениям, верно? Естественно, ответ да, очевиден. Но теперь вы знаете, сказать, что вы готовы к переменам и действительно их совершать, не одно и то же. Чтобы получить иные результаты, надо и вести себя иначе. Неважно, где вы и какой будет год, когда вы найдёте эту аудиокнигу. Если бы я оказался рядом с вами, то спросил бы: "Оглянитесь на 5 лет назад. Сейчас вы там, где планировали быть через 5 лет?" Растались ли вы с вредными привычками, как обещали? Вы хотели привести своё тело в хорошую форму, удалось вам это? Есть ли у вас постоянный доход, который позволяет жить всем на зависть и обеспечивает личную свободу, о которой вы мечтали? Обладаете ли вы крепким здоровьем? Как обстоят дела с романтическими отношениями? За эти 5 лет вы прокачали свои навыки до мирового уровня? Если нет, то почему? Всё просто. Выбор. Пора сделать новый выбор, принять решение, чтобы следующие 5 лет не были похожи на предыдущие. Решите изменить свою жизнь раз и навсегда. Пусть предстоящие 5 лет вашей жизни будут радикально отличаться от прошедших 5 лет. Я очень надеюсь, что теперь вы избавились от своих шор. Теперь вы в курсе, как быть успешным. У вас больше нет оправданий. Как и я, вы больше не дадите соблазнительной рекламе себя обмануть. Она уже ничего вам не навяжет. Вы будете концентрироваться на простых, но основательных принципах, которые приведут вас к исполнению ваших желаний. Вам известно, что успех это не просто и не мгновенно. Вы понимаете, что если каждый раз делать правильный выбор, несмотря на отсутствие видимого и ощутимого результата, накопительный эффект сработает. И поможет вам в забраться на такие высоты, которые изумят вас и ошеломят ваших друзей, семью, соперников. Если вы верны своей силе, зачем и последовательны в своих действиях, импульс быстро доставит вас в намеченную точку. И когда соединятся вместе импульс, последовательность и положительные действия, вы уже не сможете следующие 5 лет быть таким же, как и прежде. Накопительный эффект будет работать на вас, и вы достигнете успеха. Готов поспорить, что сейчас вы даже не можете себе этого представить. Это будет невероятно. И напоследок хочу вам рассказать ещё об одном важном принципе. Чего бы я ни хотел в жизни, лучший способ получить желаемое давать это другим. Если я хочу повысить свою самооценку, то стараюсь сделать так, чтобы ещё кто-то поверил в себя. Если я хочу себя чувствовать более перспективным, положительным, вдохновлённым, то помогаю кому-то тоже испытать это чувство. Если мне нужно больше успеха, то самый простой способ помочь другому человеку стать успешным. Цепная реакция, которую запускает помощь другим, приводит к тому, что все затраты времени и энергии с лихвой окупаются. Вы становитесь самым главным бенефициаром собственной благотворительности. Я хочу, чтобы вы применили эту философию на практике в качестве первого, самого простого шага по изменению траектории вашей жизни. Если вы нашли эту книгу ценной, Если она вам хоть как-то помогла, то раздайте её пяти людям, которые вам не безразличны и которым вы желаете добра. Это могут быть родственники, друзья, коллеги, продавцы, владельцы маленьких предприятий или кто-то, кого вы только что встретили и хотели бы изменить его жизнь. Звучит так, будто я собираюсь на этом заработать. Разумеется, так оно и есть. Вы же помните, я приверженц успеха. Моя цель улучшить жизни миллионов людей, а для этого мне нужна ваша помощь. Но я вам обещаю, в конечном итоге больше всех на этом заработаете вы. Именно так это устроено. Вы помогаете кому-то сделать первый шаг на пути к успеху, и таким образом сами к нему шагаете. Вы действуете себе на пользу, а заодно меняете к лучшему жизнь другого человека. Чья та жизнь Навсегда изменится из-за этой книги, если вы решите её кому-то дать. Без вас он может вообще её не заметить. Выпишите пять людей, кому бы вы хотели отдать эту книгу. Спасибо, что потратили на меня своё бесценное время. С нетерпением жду возможности прочитать вашу историю успеха. За ваш успех. Дарен Харди